Глава 59 девятая. Правила. Ира. «Понимаю, что ты уроженка Ленавии, моя дорогая супруга, и не знаешь о том, какие семейные традиции соблюдаются на Тараксе. Что-то мне подсказывает, Гринли вряд ли просветил тебя на этот счет. Так что слушай меня внимательно, Лира Макфой. То, что я тебе скажу, это очень важно», – заявил Макс. «Ты обязана соблюдать правила». «Слушаться меня, как мужа, всегда и во всём. Не подвергай сомнению мой авторитет. Выполняй все мои распоряжения с первого слова. Не позорь меня своими выходками. И помни, что выше тебя по статусу только я и мои родители. Все остальные обязаны выказывать тебе своё уважение и стараться угодить». Сидя в машине напротив нас с Кайлом, этот тип нагло раздевал меня взглядом, и лишь близость Ирлинга давала мне шанс не скатиться в тихую панику. «Я тебе не супруга», — твердо парировала я, стараясь, чтобы Макфой не уловил мой страх. «Какие же они все-таки разные с братом, как небо и земля». «Ошибаешься, дорогая», — снисходительно посмотрел на меня этот тип. «Понимаю, что ты собираешься подать апелляцию, но пока суд не вынесет по ней свое решение, твой официальный законный статус – жена наследного принца Таракса. Смирись с этим. И не смотри на меня так, я говорю серьезно. Чем быстрее ты перестанешь сопротивляться, тем лучше для тебя». «Даже не надейся», – скинула я голову. Наши взгляды скрестились. По лицу принца скользнула ухмылка, как у хищника, загнавшего добычу в угол. «Я хочу тебе кое-что показать». Он протянул ко мне запястье с браслетом и при этом второй рукой прикрыл экран. «У тебя в запасе всего один месяц на то, чтобы подать апелляцию, так?» Я промолчала. За меня ответил Кайл. «Так. Согласно законодательству Ленавии, эта апелляция подается в Высший суд Космосоюза», — отметил Макс. «И к чему ты клонишь?» — повел плечом эрлинг «Посмотрите, кто ведет разбирательство по семейным делам в ближайшем месяце. Мне это скинули мои помощники, которые присутствовали сейчас в Трайтоне». Макс убрал руку с экрана браслета, и там высветилось имя – Дейнира Конверс. «И что? Это имя должно внушать трепет?» – усмехнулся Ирлинг. «Ну, не знаю». Макс вальяжно откинулся назад на свое сиденье. Конечно, судьи обязаны соблюдать беспристрастность, и все же представляю, каково будет дайнири рассматривать апелляцию девушки, к которой утекли 2 миллиона рейнов из ее семейного бюджета, точнее даже 3. Ведь еще на 1 миллион Грега оштрафовали из-за твоих слов. Да-да, она жена того самого прокурора Грега Конверса, который был вынужден выплатить тебе возмещение за моральный ущерб. так что я бы особо не рассчитывал на аннулирование нашего брака, дорогая. Вдобавок я кину на это дело лучших адвокатов во всей вселенной. Повторяю еще раз. Смирись и не дергайся. И тогда увидишь, какой счастливой станет наша семья. Признаться, известие о Дайнере меня расстроило. Но в то же время я прекрасно понимала тактику Макса. Ему нужно было меня сломать, убедить в своей беспомощности, чтобы я поверила, что выхода нет. «Может, с Лирой это бы прокатило. Но я не она. Должна признать, что плохо разбираюсь в судебной системе», – спокойно заявила я. «Но уверена, что есть какой-то способ заявить об отводе судьи, чтобы ее заменили на кого-то другого. Скажу отцу, чтобы он учел этот момент при подаче апелляции от моего имени. Спасибо, что предупредил», – усмехнулась я. «Космосоюз – это солидная организация, и она наверняка печется о своей репутации». В том числе в том, что касается беспристрастности судов. «Кажется, я начинаю понимать, что нашел в тебе Гринли». Макс в очередной раз просканировал меня взглядом. И на этот раз в его глазах промелькнуло подобие уважения. «Знаешь, что очень сильно изменилась, леди Лира. Слишком сильно». Интересно, на что это он намекает. Что он в курсе, что во время суда ко мне применили специальный артефакт по обмену телами, и теперь я не та, за кого себя выдаю. Я сделала вид, что не поняла этот намек, и спросила о том, что было для меня не менее важным. «За что ты так с братом? Он же любил тебя». В моем голосе невольно отразилась горечь. Макса аж перекосила. «Неужели ты думаешь, что это я виноват в его смерти?» воскликнул он с видом возмущенного до глубины души праведника. «Брат был членом моей семьи, а семья — это то, что бесценно. Вот, смотри, это артефакт правды!» Он вытащил из кармана небольшой серый камень. похожий на тот, что я видела на суде, только меньшего размера. «Клянусь, что я не причастен к гибели брата!» «Ну, конечно, он не причастен, ведь Гринли жив». Камень покраснел, и мы с Кайлом переглянулись. Ирлинг едва заметно покачал головой, и я поняла, что он хотел мне сказать этим жестом, чтобы я пока не выдавала свою усведомленность о том, что Гринли не погиб. «Теперь веришь?» да, – дотушно уточнил Макс. Я не ответила ему, а просто отвернулась. «Наши планы изменились», – неожиданно заявил принц, в очередной раз заглянув в свой браслет. «Мы сейчас летим не домой в наш особняк, а в главный дворец Таракса. Родителям не терпится с тобой познакомиться. Не волнуйся, дорогая, веди себя и дальше так адекватно, и все будет хорошо», – приободрил меня супруг. А у меня в душе снова все похолодело. Король Таракса – телепат. Не хватало еще, чтобы он копался в моей голове.